Глава восьмая. О том, что тропинку к Богу в снежной пустыне неверия, каждый из нас пробивает долго и мучительно. А вот скоростное шоссе к человеческому сердцу дьявол всегда строит сам в один миг. И все-таки последующие события показали правоту великодушного подъясаула потому что зазвонил телефон. «Где?» — повернула кудрявую голову Рахиль. «Похоже, за барной стойкой», — определил молодой человек. Встал, пошарил под поваленным табуретом и обнаружил среди битого стекла чудом уцелевший черный телефонный аппарат. Старенькая трубка едва не подпрыгивала от нудно громкого трезвона. «Алло?» — Дорогой Иван Качуев, мы от всей души рады приветствовать вас в наших пенатых. Будьте так добры, передайте трубочку госпоже Зильбер Минц. Безукоризненно вежливо отозвался густой мужской баритон в недрах мембраны. — Это тебя. Пожимая причем, казак протянул трубку Рахиль. — Таки да. Осторожно взяла ее двумя пальчиками бдительная еврейская девочка и поднесла к уху. Добро пожаловать к нам в ад. Искренне счастливо снова видеть вас на пути греха. Мы получили огромное удовольствие от лицезрения вашей решительной расправы с местными упырями. Так и надо. Надоели, и вечно одно и то же. Убьют, высосут кровь и сожрут. Никакой эстетики, ни грамма фантазии. Жертва даже испугаться-то толком не успеет. А вы молодец, подошли с выдумкой. У нас на вас большие надежды. — Прошу прощения, — едва выговорила спавшая с лица израильская военнослужащая. — А с кем я это... имею? В смысле, не имею, а вообще... ой. — Временно исполняющий обязанности Вильзевула, дорогуша, — доброжелательно проворковали из трубки. — Мы вас давно ждали. Разнорядка лежит еще с прошлого месяца. В центральный офис доберетесь сами или за вами кого-нибудь прислать? — Я не одна... Пискнул Рахиль, едва не садясь на телефон. — Господин Подъясаул тоже может присоединиться. Мы очень надеемся, что вы сумеете сделать из него настоящего грешника. Продолжайте в том же духе, ничего не меняйте, почаще убивайте, лгите, чревоугодничайте, поприлюбодействовать не забудьте, а мы будем вам звонить. До встречи в гиене огненной. Последующие десять, а то и двадцать минут... Встревоженный Иван Кочуев пытался безрезультатно добиться от своей подружки вразумительного ответа на тему «Кто звонил и зачем?». Бравый еврейка впала в коматозное состояние любопытной жены Лота. А кто бы не впал? Ну и Иван Кочуев заботливо приобнял за плечи, начинающую всхлипывать рахиль, и все рассказал сам. — Что, собственно, произошло-то? — Из-за звонили. — Да связь громкая, всем все слышно было. Ну а переживать-то чего? Сколько помнится, у вас в иудаизме вообще понятия «дьявол» не существует?» — Так и да, — жалобно пискнула бедняжка. — Но мне звонил и имел со мной разговор. — Почему со мной? Потому что я вся сплошная грешница. — Еще не вся, — уверенно успокоил казак. — Вот выберемся отсюда, вернемся в рай, заберемся поглубже в куще, как ты хотела, — И там уже оторвемся до полной закоренелости. — Ваня, это вы мне нарочно да, чтобы я еще раз плакала? — Да ладно, прости. Глупая шутка. Просто не принимай всякую телефонную байду близко к сердцу. И помни, в Святом Писании сказано, «Жена да спасется мужем своим». И наоборот, соответственно, вроде тоже. Короче, выходишь за меня, православного, и нет проблем. — Ага. «Так и бегу, раздвинув ноги. Ваня, я ваша навеки!» Возмущенно оттолкнула его гордая израильтянка. «Что вы о себе возомнили? Когда я надавала вам столько поводов? Да, сказала, что люблю. Да, готова подтвердить это письменно. И так и что? Замужи меня не горит. Менять веру я не намерена. И давайте же, наконец, наберемся терпежу, чтобы решить проблемы поочередно. Первоочередное — вернуться в рай». «Найти мою утерянную любимую...» — Прекрасную принцессу Нюниэль! — поспешил подать голос Милавайллор. — Вообще-то, — мрачновато начал бывший подъясаул, — я намеревался сделать официальное предложение, но если ты... «Да — Да! — радостно откликнулась Рахиль, тут же прикусив язычок. — Что да? — скинул бровь казак. — Да. Спасем тетю Нюню. Тускло соврала девушка. «Мудрое, мудрое и взвешенное решение!» — едва не прослезился остроухий эльф. «Вперед, любовник, книгачей и воин! Твоя избранница ждет от тебя великих дел и подвигов. Дорогу я знаю немного до леса. Там спросим».